Наконец, жизнь возвращалась к ней, и она уже слышала не только биение собственной крови, но уже могла поднять веки, тогда как за минуту до того даже слабый свет, проникавший сквозь ставни, слепил её. Она поворачивала голову к Жилю, который уже курил и смотрела на него с какой-то испуганной благодарностью. Они разговаривали. Мало помалу он узнал о ней всё. Она рассказала ему о своём детстве, которое прошло в Туре, о годах учения в Париже, о своём первом любовнике, о встрече с Франсуа, о браке с ним. Это была простая и в то же время непростая жизнь. Простая, потому что в ней не было никаких из ряда вон выходящих событий, и непростая, потому что по внезапному молчанию, прерывавшему иногда рассказ Натали, по отдельным словам, интонациям голоса и самому складу фраз чувствовалось, что эта спокойная и в общем-то благополучная жизнь стала для неё почти невыносимой. Если Жэль говорил: "А ты радовалась, когда поехала в Париж защищать диплом?" она отвечала: "Ты сошёл с ума. Ведь до этого я никогда не расставалась с братом. И он должен был сочетать в своём воображении классический образ юной провинциалки, ослеплённой Парижем и окружённой поклонниками, с образом девочки тоскующей о брате в далёком незнакомом городе. А если он спрашивал, какое впечатление произвёл на неё Франсуа при первом знакомстве, она отвечала: "Я сразу же поняла, что он порядочный человек, и больше жить не мог добиться от неё ни слова". Что касается любовников, кажется, их у неё было 3 до Франсуа и один после. Она спокойно признавалась, что испытывала с ними наслаждение. Однажды он задал дурацкий вопрос, такой же, как со мной, и получил в ответ, естественно, что окончательно вывело его из себя. И напрасно Она никогда никого не любила так, как его, но наслаждение испытывала и с другими, так говорила она и не желала отпираться от своих слов. Искренность Натали временами подкупала, временами злила Жил, но никакие его уловки, даже в минуты страсти, не могли заставить её отступиться от своих утверждений. Она спокойно смотрела, как Жил готовит ей очередную ловушку. как расставляет целики, а потом смеясь одним единственным словом разрушала их. И он начинал смеяться вместе с ней, а ведь раньше он никогда не позволял бы смеяться над собой с женщинами. Из ложного мужского самолюбия он предавался этому приятному занятию только в обществе Жана или других мужчин. И то, что он наконец отбросил своё глупое тщеславие, ещё больше привязывало его к Натале. хотя он и не отдавал себе в этом отчёта. Часам к 6 они спускались на террасу, где Флоран и Аделия уже ждали их, расположившись в шезлонгах. Жэль и Наталья пили с ними коктейль Портофлип, говорили о погоде. Аделия уже не краснела по любому поводу, а Флоран даже пытался ухаживать за Натали, что ужасно забавляло Жэль. Вытаращив огромные голубые глаза, Флоран, рассыпаясь в любезностях, предлагал Натали свои отвратительные сигареты с золоченым мундштуком, уверяя, что во всем лимузене, только у него найдешь такие. Натали, под насмешливым взглядом Жиля, стоически курила их, пила портофлип, грустно говорила «ну, мне пора», и все старались ее удержать. Дни стали очень длинными, и все, как и все, как и все. Жара спадала только к 7 часам, и тени деревьев на террасе вытягивались ещё больше. Иногда Жиль чувствовал себя персонажем комедии 90-х годов: круглый столик на одной ножке, лёгкие напитки, болтун-нотариус. Но вдруг Натали откидывала голову на спинку кресла, и он, прикрыв глаза, вдруг вспоминал, какой она была в его комнате наверху. И если тут действительно разыгрывалась комедия, больше всего на свете он хотел, чтобы она была такой. Глава третья В то лето устраивалось много званых вечеров, но Жиль никуда не ездил. В обществе говорили, что он болен, страдает депрессией, ищет уединения. И это было удобно для всех, включая и Наталью, как он полагал. Хотя она и утверждала, что готова уехать вместе с ним, но он не забывал, что стал любовником замужней женщины. А кто мог бы заподозрить эту даму с безукоризненной репутацией в том, что она способна продирать ежедневно по 60 км в машине, чтобы очутиться в постели какого-то неврастенника?